Тайник Манель подался вперед и посмотрел сквозь лобовое стекло. Небо было все так же затянуто тучами, как и на рассвете. Создавалось впечатление, что солнце через них никогда не пробьется, но тишина и спокойствие первых утренних часов сменились порывами ветра, срывавшего первые листья с деревьев. Пока писатель ехал в имение, начался дождь. Из-за тоскливой погоды, ритмичного шуршания стеклоочистителей и отсутствия рядом собаки собакой Артигоса пребывал в весьма мрачном настроении. Он вдруг снова представил себе, как анти обнимает кофейка. Монель оставил машину в ворот там же, где и накануне. Сантьяго еще был в больнице. Катарина, возможно, поехала к нему. Но вот с Вороной писателю встречаться не хотелось. Пусть -то лучше не знает о его визите. Артигоса накинул капюшон и направился в сторону кухни вдоль живой изгороди из Гордений. Черный кот привычно дежурил у голландской двери с распахнутой верхней половиной. Ни Эрмини, ни Сариты на месте не оказалось, но Мануэль предположил, что они где-то рядом и занимаются домашними делами, потому что в печи пылал огонь, в помещении было тепло и приятно пахло свежим деревом. Писатель немного помедлил, раздумывая сообщить ли о своем прибытии или сразу отправиться на поиски того, зачем он приехал. Остановился на втором варианте. Он быстро поднялся по лестнице, чувствуя себя чужим в этом доме. Сегодня в пасмурную погоду в холл не проникали лучи солнца, завражившие Мануэля во время первого визита сюда. Серый свет, падавший из окон, делал мрамор, похожим на олово, из-за чего особняк казался еще более неприветливым. Писатель два раза посчитал двери в коридоре, чтобы удостовериться, что не ошибся. Он решительно взялся за холодную ручку, повернул ее и оказался в роскошно обставленной комнате. Из нее, как объяснила Элиса, можно было попасть в соседнюю. Детская с дорогой мебелью, которая прослужит много веков, выглядело словно покое какого-нибудь средневекового принца, слишком торжественно для такого живого мальчика, как Самуэль. Во второй спальне, напротив, царил беспорядок. Тут и там валялись мягкие игрушки, пожарные машины, а на туалетном столике выстроилась целая коллекция мотоциклов. Похоже, мальчик ночевал в комнате матери с тех пор, как вырос из колыбели, и первое помещение было скорее декорацией, соответствовавшей духу аристократического семейства. На комоде Артигоса обнаружил коробочку, в которой на голубом шелке покоился украшенный сапфирами серебряный ключ с инициалами Самуэля. Писатель вздрогнул, дотронувшись до металла, такого же холодного, как и дверная ручка, Немного подержал ключ на ладони, любуясь его красотой, и ощущая какой-то первобытный страх из-за того, что прикасается к объекту, которому предназначено быть похороненным вместе с владельцем, потом сунул семейную ценность в карман. Посчитал ящики комода точно так же, как до этого считал двери, чтобы случайно не открыть не тот и выдвинул нужный. Внутри обнаружилась папка с подшитыми результатами анализов, На наркотики сеньора Элисы Баррейро. Всего примерно 20 листов со штампом частной клиники. Самые старые приходились на период беременности, а последний был сделан месяц назад. Старая маркиза была весьма скрупулезна, и исследования проводились на все виды психотропных веществ: от героина и марихуаны до кокаина и транквилизаторов. Результаты всех анализов оказались. отрицательными. Писатель закрыл глаза и выдохнул со смесью облегчения и стыда, вспомнив тот тяжелый взгляд, которым наградила его Элиса вчера вечером. Накинув на голову капюшон куртки Альвара, он поспешил укрыться от дождя и чужих взглядов на обсаженной деревьями тропинке, ведущей к церкви. Тут его не заметят, по крайней мере, до тех пор, пока не придется пересечь открытое пространство перед входом в храм. Сначала Мануэль не мог открыть замок, и уж было испугался, что семейная ценность не более чем символ. Он ставил ключ до конца, нажал посильнее, и старинные пружины со щелчком поддались. Прежде чем войти, писатель обернулся и увидел Альфредо, старого садовника и по совместительству могильщика, который шел по тропинке под большим черным зонтом. Тот поднял руку, одновременно и в знак приветствия, и прося его подождать. Партигосса прикрыл дверь, убедившись, что она не захлопнется, и убрал ключ Самуэля в карман. Садовник подошел и поздоровался. «Доброе утро, сеньор!» «Просто, Мануэль, прошу вас!» Писатель протянул Альфреду руку, которую тот крепко пожал. «Хорошо. У вас найдется минутка, чтобы поговорить?» Садовник обернулся и бросил взгляд на тропинку и на окна второго этажа особняка, видневшиеся над кронами деревьев. — Я хотел побеседовать с вами еще в день похорон, когда вы стояли у могилы. Артигоса кивнул. Он вспомнил, что у него действительно возникло ощущение, будто старик хочет что-то сказать, но потом писатель просто забыл об этом. Альфредо снова посмотрел на дом и указал подбородком на вход в церковь. «Может быть, поговорим внутри?» Мнель толкнул дверь и сделал садовнику знак войти, ощущая себя немного странно. Он приглашал собеседника туда, где ему самому не место. Старик запер дверь изнутри. Хозяйским жестом Артигоса предложил Альфреда сесть рядом с ним на последней скамье. Вероятно, из-за царившего в церкви торжественного полумрака садовник начал свой рассказ шепотом, но голос его звучал твердо. Я знал Альвара с детства. Точнее, все мальчики выросли на моих глазах. Но со старшим братом у нас сложились особенно хорошие отношения. Сантьяго относился ко всем так же высокомерно, как его отец. А Фран был неплохим малым, но не шибко общительным. А вот Альвара всегда находил минутку, чтобы поболтать со мной и даже предлагал помочь, если я был очень занят. Писатель кивнул. Он начал подозревать, что садовник всего лишь хочет выразить соболезнование. «Я много чего делаю в имении, и большинство моих обязанностей приятные, но самое тяжелое — выполнять роль могильщика. В тех печальных случаях, когда это требуется, я тружусь не один, а приглашаю еще людей. Мы работаем вместе, но именно я слежу за тем, чтобы все было сделано как надо». Когда хоронили старого маркиза, Фран не вернулся в особняк. Остался на кладбище, и пока я закапывал яму, сидел рядом на земле. Я отослал своих помощников, а сам долго не уходил, не желая оставлять парня одного. Он не возражал. Наверное, понимал, что я все равно не уйду. Фран больше не плакал, перестал, как только гроб опустили в могилу. «Жаль, лучше бы он плакал». Не знаю, как объяснить, но я смотрел на него, и у меня сердце разрывалось на части. Затем я увидел на тропинке Альвара. Он сел на землю рядом с братом. Несколько минут они молчали, затем Альвара заговорил. Он сказал Франу такие прекрасные слова, каких я в жизни не слышал. Я высоким слогом не владею и, боюсь, не смогу повторить в точности его речь. Он рассуждал о том, что значит быть сыном и всегда находиться рядом с отцом, о любви, которая превыше всего и вечно будет с тобой. А еще прибавил, что жизнь дает Франу замечательный шанс самому стать папой и подарить своему ребенку такую же любовь и заботу, какими младший брат всегда был окружен. Альвара говорил, что малыш — это знак свыше, возможность изменить свою жизнь. Манель медленно кивнул. Именно эти слова Фран повторил позже, беседы с Лукасом. Постепенно, слушая старшего брата, несчастный парень приободрился. Наконец он сказал «Думаю, ты прав». А потом добавил «Я рад, что ты здесь, Альвара. Я очень волнуюсь, ведь в нашей семье происходит нечто страшное». Я не могу избавиться от чувства вины, потому что, в конце концов, именно из-за меня появился этот демон. В тот момент начался дождь, и Альвара предложил брату продолжить разговор в церкви. Альфредо замолчал и посмотрел в сторону алтаря, тускло блестевшего в скудном сером свете, проникавшем через крошечные окна под самой крышей. Затем он взглянул на Мануэля в упор и добавил. «Я рассказываю это вам, потому что теперь вы познакомились с их семейством. Несмотря на слухи и все, что говорят по этому поводу, вы должны знать, что Фран не собирался кончать жизнь самоубийством, и Альвара не имеет никакого отношения к смерти брата». Изумленный писатель широко распахнул глаза. Ему на секунду показалось, что... Всем каким-то образом стало известно о подозрениях, которые зародились у него в отношении мужа. — В тот день, когда Альвара направил на отца ружье, свидетелями произошедшего стали все работники имени, — продолжал садовник. — Но самое страшное то, что именно родители распустили слух о том, что мальчик опасен. Что тут скажешь, если Маркиз при всех назвал сына убийцей? Что касается Франа, старик его обожал. Маркиза же терпеть не могла младшего сына. А уж, когда тот вернулся с беременной девушкой, окончательно взбесилась. Слышали, как она называет внука? Мануэль закрыл глаза и с мрачным видом кивнул. Когда Фран начал так странно вести себя после смерти отца, мы все испугались, что мать мигом вышвырнет его из дома или... что еще похуже. В имении нет никаких секретов, все сразу становится известно. Что касается меня, из моего рассказа вы уже поняли, что я терпелив, умею слушать и обладаю прекрасной памятью». Мануэль распрощался с Альфредо у выхода из церкви, посмотрел, как садовник пошел по направлению к дому под своим черным зонтиком, вернулся внутрь и хорошенько запер дверь. Пока писатель шел к алтарю, звук его шагов по каменному полу гулко отдавался под сводами. Перед распятием горела красная лампадка. Мануэль включил фонарик в телефоне и принялся рассматривать убранство храма. Изображение на центральной части алтаря было посвящено святой Кларе Осисской. Возможно, имение раньше называлось как раз в ее честь Санта-Кларой. Справа и слева на подставках с четырьмя ножками возвышались старинные серебряные канделябры высотой чуть больше метра. Писатель слегка толкнул один из них, но подсвечник даже не шелохнулся. Сбоку от алтаря располагалась небольшая дверца, ведущая в сакристию, полностью отделанную деревом. Даже потолок здесь облицевали красивыми панелями, несомненно, из каштана. Окон не было. Но в распределительном щитке, чья серая крышка так не сочеталась с обстановкой, он или обнаружил рубильники с надписями, к какому помещению каждый из них относится. Он повернул тот, где было помечено сакристия, и на всякий случай высунулся в дверцу, чтобы проверить, не включился ли свет где-то еще. В центре комнаты стоял массивный стол, окруженный обитыми красной тканью стульями. Вдоль стен располагались невысокие шкафчики, на которых стояли репродукции изображения с алтаря. Писатель один за другим исследовал их содержимое, хотя некоторые из ящиков выдвигались с большим трудом. В одном шкафу обнаружились восковые и парафиновые свечи, которые, несомненно, берегли для особых случаев, а также спички, лампадки и целая коллекция старинных колпачков для гашения свечей. В другом оказались картинки с сюжетами религиозного характера. Требники и разные Библии, небольшие для личного пользования и для официальных церемоний, а также алтарная ткань в прозрачных пакетах. В следующем хранились стеклянные графины. Последний шкафчик оказался пустым, но Артигоса сразу заметил, что он не такой глубокий, как остальные. Писатель опустился на колени и обнаружил, что задняя стенка на самом деле была дверцей. Свежие царапины вокруг замка указывали на то, что ее открывали недавно. Монель попробовал потянуть деревянную панель на себя, но она не шелохнулась. Он двинулся дальше и исследовал внутренности внушительных размеров шифоньера, где лежало облачение для священников, несколько казул, а в верхнем отделении аккуратно сложенное яркое столо. И больше ничего. Стола лента с распятиями, свешивающейся с шеи на корпус непереплетенными концами. Артигосу снова встал на колени перед шкафчиком с двойной задней стенкой и легонько постучал костяшками пальцев. Судя по звуку, за ней было пусто. Писатель поднялся на ноги и вышел из сакристии. Несколько минут он тщательно, метр за метром, изучал среднюю часть храма, пока не оказался у алтаря. Убрал мобильник и очень осторожно положил канделябр на пол, чтобы поискать клеймо ювелира, которое обычно ставят там, где оно не будет заметно. Этот мастер остановился на варианте в виде звездочки астериска, концы которой по форме напоминали лезвие топора. Артигоса выбрал на камере телефонный режим макросъемки и сделал несколько фотографий. То же самое он проделал и со вторым подсвечником Посмотрел снимки и набрал номер Гриньяна. Юрис почти мгновенно снял трубку и жизнерадостно поприветствовал Мануэля. «Доброе утро, сеньор Артигоса! Чем могу помочь?» Писатель улыбнулся, в то же время упрекая себя за то, что так легко покупается на добродушную манеру общения собеседника. «Я помню, вы рассказывали, что недавно из церкви кое-что украли». Да, и куда катится этот мир, стало отвернуться, как кто-то вынес из храма два старинных серебряных канделябра. Мы не знаем, когда точно это случилось, но пропажи хватились накануне месяца в честь святой Клары. Наши покровительницы, как я уже говорил, богослужения проводятся лишь по особым случаям. Да, я в курсе, и вы упомянули, что Сантьяго всех на уши поставил, чтобы отыскать похожие... Верно, он немедленно сам занялся этим вопросом и нашел похожий, хотя, конечно, настоящие стоили намного дороже. Откуда вы знаете, что новые подсвечники дешевле? Я сам проводил оплату, они обошлись не больше, чем в пару сотен евро. Старинные экземпляры представляли не только историческую и художественную ценность. Одно серебро стоило больше трехсот евро за килограмм, а вес у них был приличный. Предполагаю, украденные канделябры были застрахованы? Да, и уже давно. Мы пристально следим за всеми произведениями искусства, которые находятся в Имени. Раз в два года проводится инвентаризация, а каждое новое приобретение вносится в реестр. Значит, у вас должны быть фотографии пропавших предметов, чтобы вы могли обратиться за выплатой? — Да, вот только в тот раз мы никуда не обращались. Дон Сантьяго побоялся, что увеличится стоимость полиса, ведь за несколько месяцев до этого он потерял часы и контактировал с компанией, чтобы получить возмещение. — Вы не знаете, заявляли ли о пропаже? — Ну, полагаю, что да. Модель немного помолчал, обдумывая ситуацию и чувствуя нетерпение собеседника на другом конце провода. «Послушайте, Гриньян, хочу попросить вас об одолжении, только об этом никто не должен знать». Последнюю фразу писатель добавил скорее из предосторожности, но потом у юриста понял, что тот правильно все воспринял. «Разумеется». «Пришлите мне фотографии украденных канделябров и документы о приобретении новых». Последовало молчание... И Артигоса готов был биться об заклад, что у Гриньяна на языке вертится вопрос, но юрист лишь сказал, «Я лично займусь этим прямо сейчас. Правда, мне, вероятно, потребуется некоторое время». «Я в долгу не останусь», — ответил Монель и положил трубку. Он точно знал, что человек на другом конце провода сейчас улыбается. Писатель подошел к подсвечникам, вернул их в исходное положение и вдруг, повинуясь внезапному побуждению, снова направился к сакристию, подошел к шкафчику с двойной задней стенкой и вставил в замочную скважину ключ Самуэля. Тот легко вошел в отверстие и без труда повернулся. Артегос услышал щелчок, и дверца отворилась. Мануэль посетовал, что не додумался до этого раньше. Было очевидно, что предмет с таким... Питетом, вручавшийся каждому мужчине в семье, должен открывать любые замки в храме. Писатель убрал ключ в карман и вставил пальцы в щель, потому что ручка отсутствовала, и из шкафа выскользнуло шелковое полотно. Увидев красную блестящую ткань, Артигоса было подумал, что это шторы, но, потянув за нее, увидел молнию и понял, что перед ним спальный мешок. Также в тайнике обнаружились. Презервативы, два бокала, пара закупоренных бутылок вина, которые кто-то заботливо положил на бок, чтобы пробка не высохла, и аккуратно сложенный кусок ткани, который Мануэль сразу не признал, но, взяв в руки, понял, что это рубашка, которую Сантьяго прижимал к лицу, когда рыдал в церкви. Писатель поднес до сих пор влажную от слез ткань к носу. Она пахла потом и мужским парфюмом. Артигоса разложил все предметы из станьяка на полу и сфотографировал под разными углами. Затем убрал все на место, немного поразмыслив достал из соседнего шкафчика алтарную ткань, вынул ее из пакета, поместил туда рубашку и, аккуратно расправив сверток, засунул его под одежду. Потом застегнул куртку, закрыл дверцу, выключил свет и вышел из церкви.